по занятии кавказской армией царицына мною и бывшим тогда начальником штаба кавказской армии генералом юзефовичем были одновременно поданы два рапорта где предостерегая от дальнейшего расширения нашего фронта мы указывали на необходимость заняв короткий и обеспеченный на флангах крупными водными преградами фронт царицын екатерина слав сосредоточить в районе Харькова крупную конную массу в 3-4 корпуса для действий на кратчайшем к Москве направлении. В ответ на наши рапорты на совещании в Царицыне мне и генералу Юзефовичу было указано, что наше предложение вызвано желанием первыми войти в Москву. Наконец, когда в последнее время противник сосредоточив крупные силы на Орловском направлении, стал теснить добровольческую армию, генерал Романовский телеграммой от 17 октября за номером 014170 запросил меня, какие силы я мог бы выделить из состава Кавказской армии для переброски на добровольческий фронт. Я телеграммой от 18 октября за номером... 035-33 ответил, что при малочисленности конных дивизий переброской одной-двух дело не решить и предложил принять крупное решение перебросить из веренной мне армии три с половиной кубанских дивизий. Предложение мое отвергли и было принято половинчатое решение перебросить из состава Кавказской армии лишь две дивизии. Дальнейшая обстановка вынудила прийти к предложенному мной решению, и ныне из Кавказской армии взята именно три с половиной дивизии, но время утеряно безвозвратно. Гонясь за пространством, мы бесконечно растянулись в паутину и, желая все удержать и всюду быть сильными, оказались всюду слабыми. Между тем, в противоположность нам большевики придерживались принципа полного сосредоточения сил и действий против живой силы врага. В то время как продвижение Кавказской армии к Саратову создало угрозу коммуникациям Восточного большевистского фронта, Красное командование спокойно смотрело на продвижение наших войск к Курску и Орлу и неукоснительно проводило в жизнь план сосредоточения сил в районе Саратова, с тем, чтобы, обрушившись на Кавказскую армию, ослабленную тысячеверстным походом и выделением большого числа частей на Добровольческий фронт, отбросить ее к югу. Лишь после того, как остатки Кавказской армии отошли к царицыну и окончательно обескровленные потеряли всякую возможность начать новую наступательную операцию, Красное командование, сосредоточив силы для прикрытия Москвы, начало операции против добровольческой армии, растянувшейся к этому времени на огромном фронте, при полном отсутствии резервов и, обрушившись на нее, заставило ее покатиться назад. Несмотря на расстройство транспорта и прочие затруднения, принцип сосредоточения сил проводился красным командованием полностью. Продвигаясь вперед, мы ничего не делали для закрепления захваченного нами пространства. На всем протяжении от Азовского моря до Орла не было подготовлено в тылу ни одной укрепленной полосы, ни одного узла сопротивления. И теперь армии, катящейся назад, не за что уцепиться». Беспрерывно двигаясь вперед, армия растягивалась, части расстраивались, тылы непомерно разрастались. Расстройство армии увеличивалось еще и допущенной командующим армией мерой самоснабжения войск. Сложив с себя все заботы о снабжении войск, штаб армии предоставил войскам довольствоваться исключительно местными средствами беря их на попечение самих частей и обращая в свою пользу захватываемую военную добычу.